Волк побежал за бараном, а лиса домой. Идёт лиса, и повстречался ей медведь. Стой, лиса. Кому утку несёшь? Отдай мне. Ступай-ка ты, медведь, по добру, по здорову. А то скажу Катафию Ивановичу. Он тебя смерти предаст. А кто такой Котофей Иванович? А который прислан к нам из сибирских лесов воеводою. Я раньше была лисица-девица, а теперь нашего воеводы, Котофея Ивановича, жена. А нельзя ли Посмотреть его. Езовета Ивановна. Катефей Иванович у меня такой сердитый. Кто ему не приглянется, сейчас съест. Ты, ступай. Приготовь быка. Да принеси ему на поклон. Да смотри,